Глава 11. Я уже говорил, что ненавижу псиоников. Все тело ощущается чужим, будто рука, которую отсидел, только в десятки раз хуже. В отличие от влияния той же шахерезады, сознание не помрачается. Я все еще прекрасно осознаю происходящее и отличаю друзей от врагов. Просто ни хрена не могу с этим сделать и все же какой то ментальный компонент в происходящем есть чую это без сомнений потому что она не смогла взять под контроль ямаваро каппу его ментальная защита работает это мои монстрики продолжает незнакомка я не для того покупала информацию у такиражечки чтобы вы забрали мои трофейчики. В ее голосе сквозит обида. Еще никого я не хотел убить настолько сильно и настолько скоро после встречи. Это практически навязчивая потребность. Меня трясет от ее мразотных, уменьшительно ласкательных словечек. Слов! Твою мать! Это заразно! Пока бушую внутри... Кошусь в ее сторону оценкой. Тело хоть и не шевелится, но для активации этой способности ничего делать и не надо. Мия, Касперль, Вагнер. Вид, человек. Класс, кукольница. Редкость, золото. Способности, неизвестно. Ранг, квазар. РБМ, 1204 единицы. «Клан Евро-Альянс», «Должность», «Офицер», «Статус», «В предвкушении». Это имя мне знакомо. В последний раз, когда я изучал список топов в мировом рейтинге, а это еще до Конклава, Мия занимала там восьмое место. С тех пор я особенно не интересовался перестановками, что не очень хорошо, но... Как-то было не до того. Вдобавок этот ее клан. Не слышал о нем прежде. Явно что-то из нового урожая. Если на арену вышли новые игроки, следует разузнать о них побольше. Все эти размышления не занимают даже секунды. Позади с грохотом и треском надвигаются монстры. Кукольница реагирует на это недовольной миной. «Давайте, давайте, мальчики, руки в ноги и вперед помогать моим зверушкам! Мамочке нужен ментальный заслон!» Я слышу неприятный визгливый голос Мии, а сам торопливо разряжаю револьверы в сторону набегающей оравы чудовищ. Не по своей воле, а потому что деревянные руки действуют сами по себе. Мои мышцы напрягаются, палец сжимает курок. «Нет, нельзя поддаваться ее воле. Я сопротивляюсь со стервенением, стараясь сбросить чужой контроль. Рычу и шатаю стенки темницы, в которую меня загнали. Касперль хмурится, чувствуя мое молчаливое противодействие. Она что-то делает, и давление становится невыносимым». Сбоку проносятся те Клуазоны и Каппы, которые пришли вместе с кукольницей. С хриплым ревом и в самоубийственном порыве они кидаются в атаку на своих собратьев. Ямаваро Каппа ударом когтистой лапы отшвыривает одного тощего сородича, выдыхает морозное облако в двух ящериц, превращая их в глыбы синего льда и фокусирует свой огромный вертикальный глаз на иной цели. Зрачок вспыхивает алым и сдает глухой стук, и от него расходится невидимая волна в сторону Мии. Однако та, почуяв угрозу, ловко спрыгивает с плеч и прячется за спину своего ездового животного. Несмотря на спецэффекты, похоже, что это атака по одиночной цели – Потому что лишь этот единственный клуазон своим начинает болезненно растворяться. Вначале он теряет возможность двигаться. Его мышцы стягивает мучительная судорога. Тварь пытается закричать, но из горла рвётся лишь хрип. Его прочнейшая шкура начинает слезать огромными лоскутами, обнажая мышцы, кости и внутренности. Боль должна быть невыносимой. Медленно, капля за каплей, тело клоазона начинает таять. Кости оголяются, плоть кислотой стекает на землю. Через десяток секунд агонии от него остается лишь вонючая лужа да груда костей. Я же расстреливаю обычных кап, несмотря на все их попытки нагнать туман, создать подо мной водные мины или же закрыться водными щитами. Навскидку сказал бы, что в руках этой суки я потерял до 30% своей эффективности как стрелок и на порядок в целом как боец. Она не использует ни одной из моих способностей, лишь вынуждает высаживать барабаны в цель – а потом перезаряжать их. В это время Масару вовсю сражается с маткой. Оружие в его руках сжигает плазмой свиту огромной ящерицы и подпаливает ей бока. «Живее, живее, мальчики! Не заставляйте девушку ждать!» Недовольно отчитывает нас сзади кукольница. «Толстячок, давай-ка, не жалей карт. Используй эту». «Ну, вот эту штучку!» Слышу щелканье пальцев. Выглядит это так, словно Мия осваивает чужой арсенал прямо в процессе, не зная до конца, кто что умеет. Это, по крайней мере, объясняет, почему я еще не заливаю поле боя струнами пустоты по ее указке». «Учитывая же, что у меня получилось активировать оценку, я бы с радостью врубил струны пустоты, будь кукольница поближе, но, увы, она держит дистанцию. Отсюда ее не достать». Хатей тем временем призывает с небес пучок чернильной черной энергии толщиной со стальную балку. Не похоже, что способность получена от его класса. Скорее, что-то из трофеев. Это копье вспарывает спину матки, пригвождая ее к земле. И та оглушительно верещит, загребая когтистыми лапами воду с ледяным крошевом. — Так-то лучше добей! Скорее добей его! — произносит Касперль. В круговерте боя, пока меня мотает то так, то сяк, успеваю пробежаться по всем доступным для зрения диапазонам в попытке получить больше информации. Инфракрасный и терагерцовый ничего нового не раскрывают, зато ультрафиолетовый диапазон демонстрирует мне занятную картину. От пальцев Мии в сторону нас и подконтрольных ей монстров тянутся сияющие нити-арканы, которые соприкасаются с нашими энергетическими ядрами. Теми, что сидят в груди. Насатая сука старается выдерживать определенную дистанцию. Возможно, иначе нити разорвутся, а еще она буквально дергает за эти веревки, заставляя нас действовать. Я стараюсь сосредоточиться на этих нитях, пытаясь понять, каким образом они подчиняют себе нашу волю. Их переполняет темная аркана, которая циркулирует по каналам, подобно загустевшей крови. Если удастся нарушить поток этой энергии, возможно, удастся ослабить ее хватку. Но как это сделать, пока телом управляет чужая воля? Расстреливая монстров, Пытаюсь одновременно проанализировать строение аркановой нити и разработать план действий. Времени у нас немного. Мия грохнет нашими руками обе цели, а потом и нас заодно. Иначе и быть не может. Мне приходится уклоняться от ледяного дыхания Ямаваро Каппы и, разряжая очередной выстрел в его сторону, активирую управляемую пулю. В текущем хаосе это неплохой шанс покончить с чертовым ментальным паразитом. Кусочек Аскадия делает размашистый круг, меняя траекторию и огибает каппу. Зато он к потомку известного композитора. Ну или его однофамилице. Та, что-то почуяв, недовольно взвизгивает и по нити арканы ко мне в грудь пробегает волна обжигающей боли. Она отдается по всему телу судорогой. Рецепторы зажигаются и гаснут. Концентрация падает, и вместе с ней падает, пуля вонзаясь в воду. «Плохо, куколка. Я очень, очень тобой недовольна». Секундная заминка не проходит даром. Ямова рука порезко сближается и оглушительно хлопает перед собой, издав отрывистый крик. Могучие пятерни стучат так, будто в море столкнулись два айсберга. Воздушная волна силой бьет меня в грудь и отшвыривает назад, как пушинку. Лично я бы успел сгруппироваться, а вот это коза лажает. Поэтому деревянное тело с плеском погружается в ледяную воду, уходя на дно. В ушах звенит, но хотя бы кости целы. Основной удар принял на себя кинетический щит. Судя по индикатору в углу поля зрения, его заряд просел аж на 63%. Ни хреновые такие угромилые каппы-хлопки. Чужая воля заставляет меня вынырнуть, отфыркиваясь, И встать на ноги. Кукольница же вновь прячется за тушей ближайшего клоазона от вспыхнувшего алым зрачка предводителя кап. Пока ящерица распадается на плесени и липовый мед, я мельком подмечаю кое-что странное. В те несколько секунд, пока готичная королева попугаев разворачивается спиной от поля боя, Ее подчиненные начинают вести себя непредсказуемо. Несколько доживших до этого момента монстров прекращают атаковать своего главаря и разбегаются в стороны. Стоит той Джамии вновь крутануться, как ее слуги меняют траекторию и вновь накидываются на Ямаваро Каппу. «Ну что же вы, такие капуши!» Презрительно журит нас эта гадина. «Вы же топы!» Я ожидала большего. «Эх, вечно так!» «Мужчины обещают небо в алмазах, а сами не могут даже справиться с парой мерзких уродцев!» «Мне что, самой все нужно делать?» «Пачкать руки?» «Не дождетесь!» Стараясь действовать как можно незаметнее, Я формирую в небе над нашими головами молнию. Скорее всего, зацепит всех нас. Но сейчас этот риск кажется мне допустимым. Лишь бы скинуть с себя это ярмо. Параллельно мои руки раз за разом давят на спусковой крючок винтовки, которую меня заставили сдернуть со спины. Пули улетают в сторону врага, но тот создает на их пути ледяную стену. Массар уже в эту секунду добивает матку. Слитный залп плазмы и нового обсидианового копья окончательно успокаивает гадину. Я высвобождаю собранную мощь, но кукольница каким-то образом вмешивается в процесс. Чуть-чуть отклоняет сгусток ослепительной плазмы в сторону, а сама шустро, очень шустро, Выпрыгивает на земляной пятачок, покрытый камышами. Столб сияющего пламени бьет с небес. Молния вонзается в воду совсем рядом с гигантским каппой. Тот шипит от боли, сотрясаемой спазмами. Его шкура обугливается. Листья и шевелюра вспыхивают, несмотря на всю влажность. Разряды растекаются во все стороны. Цепляет меня, и электрическая изоляция принимает основной удар на себя. Цепляет и слуг ми, только ей до да хатею везет оказаться вне зоны поражения. Ах ты, поганчик! – вопит насатая тетка. Тошнота подкатывает к горлу. Поганчик, господи! Уже вижу, как по аркановой нити в мою сторону несется новая порция боли, но вдруг я замечаю на лице японца знакомую усмешку. Кто-кто, а он умеет обращать любую ситуацию в свою пользу. Без предупреждения почва под ногами кукольницы начинает проседать, образуя несколько трещин, а вода вокруг островка начинает бурлить. Аэрокинез значительно трансформировал мое восприятие, и сейчас я ощущаю, как вокруг Мии начал меняться состав воздуха, а вместе с этим меняется его плотность и давление. Пузыри на воде. Едва уловимый запах, который обычное обоняние бы не ощутило. Метан. В это же время... Одна из искр, рожденных ударом молнии, по счастливой случайности достигает этой точки. Струя метана под напором бьющей из трещин мгновенно воспламеняется.